Я сказал, что ты скоро вернешься. Я подошел к яхте. Нора, наверное, услышала мои шаги, потому что встретила меня на палубе. Она была в голубых шортах и короткой майке и напоминала подростка. «Привет», — поздоровалась она. «Привет». Ну, «Теперь моя очередь, извиняться, полковник». Она сощурила глаза на солнце. Я несколько секунд изучал ее, Затем спрыгнул на палубу. Для этого не надо было ехать сюда, Нора. Девушка дотронулась до меня теплой рукой. Я захотела приехать, полковник. Я хотела извиниться. Она стояла так близко, что я уловил аромат, исходящий от ее волос. Чистый, свежий сосновый запах. Кроме бледной губной помады, косметики не было. Мне показалось, что я целую вечность смотрю в ее глаза. И тут я поцеловал Нору. Ее губы были теплыми и сладкими. Она обняла меня за шею и прижалась. Я взял ее за талию. Я отпустил Нору так же внезапно, как и поцеловал, и достал сигарету. Пришлось несколько раз крутнуть колесико зажигалки, прежде чем появилось пламя. Смотри, у меня дрожат руки. У меня тоже. Нежно проговорила она. Я затянулся и протянул ей сигарету. Нора тоже затянулась. И еще год назад я хотела, чтобы ты поцеловал меня. Еще год назад. И я хотел этого, признался я. Тогда почему же не поцеловал? Ее глаза напоминали мне тени на воде между лодкой и причалом. Ты же видел, я... Я была готова. Я думал, ты принадлежишь кому-то другому. Пробормотал я, отворачиваясь. О, неужели это имело какое-то значение? Ну, для меня... Я хотел, чтобы между нами все было как... как положено. Ты сам-то не очень торопился. Да. А сейчас ты тоже чего-то боишься? Нет. Я убил девушку. В ее глазах заблестели слезы, и через секунду я ощутил их на своей щеке. О! Я знаю, что говорят о женских слезах, но не верю этому. Они самый лучший возбудитель для мужского самолюбия. Я моментально почувствовал себя гигантом, целуя ее слезы. После обеда я так и не поплыл в Коронадо узнавать, есть ли там Марлин. Вместо этого я впервые за весь отпуск напялил форму и отправился с Норой на пресс-конференцию. Я был рад, когда она закончилась. Пресс-конференция прошла ужасно. Репортеры, увидев нас, налетели и забросали вопросы. Когда мы обручаемся? Когда свадьба? Как встретились? Она поедет со мной в Вашингтон на награждение или нет? Я приехал в Ляджолу, чтобы находиться рядом с ней. Через какое-то время они устали задавать вопросы, на которые мы не могли ответить, и принялись за дело. Аарон Скази долго и пространно объяснял, что Нора — самый великий скульптор в Америке с незапамятных времен. Должен сказать, Скази говорил убедительно. Он даже меня купил. Это был лысый коренастый мужчина, больше похожий на бывшего боксера, чем на самого известного в стране агента. Он часто вытирал голову голубым носовым платком. Нора была похожа на маленькую девочку, сидящую рядом с дядей на диване. Ко мне подошел Сэм Корвин, сел рядом. Он знает, о чем говорит. Кивнул он на сказе. Она действительно чертовски талантлива. Я посмотрел на Сэма худощавого, хрупкого сложения мужчину, внешне такого инфантильного, если не замечать, решительной линии рта и волевого подбородка. На самом деле этот парень был тверд, как алмаз. Я ему верю. Ответил я, а сам подумал, какие у Сэма и Ножи отношения...